Глава 6. Что случилось за завтраком у почтенной вдовы и несколько мыслей касательно воспитания дочерей. Жильцы нашего дома собрались поутру с теми же дружескими чувствами друг к другу, с какими они расстались вчера вечером. Однако бедняга Джонс совсем упал духом. Он только что получил от партии Дж известие, что миссис Фитцпатрик переменила квартиру на куда переехала, тот не мог дознаться. Известие это чрезвычайно огорчило Джонса. Несмотря на все его усилия, лицо его и поведение ясно показывали, насколько он был расстроен. Как и накануне, разговор зашёл о любви и мистер Нейтингейл Снова высказал об этом предмете много теплых, благородных и бескорыстных суждений, которые рассудительные и трезвые мужчины называют романтическими, но рассудительные и трезвые женщины обыкновенно рассматривают в более благоприятном свете. Миссис Миллер, так звали хозяйку дома, всецело его одобрила. Но когда молодой джентльмен обратился к мисс Нанси, девушка сказала только, что, по ее мнению, Джентльмен, говоривший меньше всех, способен к наиболее глубоким чувствам. Похвала эта так явно относилась к Джонсу, что нам было бы досадно, если бы он пропустил её мимо ушей. Вежливо ответив девушке, он косвенно намекнул в заключение, что её собственная молчаливость с таким же правом заставляет отнести сказанное к ней самой. Действительно, молодая девушка почти не открывала рта ни в этот день, ни накануне. Я рада, Нанси, что джентльмен сделал это замечание, сказала миссис Миллер. Я готова с ним согласиться. Что это с тобой, душенька? Я никогда не видела тебя такой скучной. Куда девалась вся твоя весёлость? Поверите ли, сэр, я иначе бывала и не называю её как болтушкой. А за всю эту неделю она и двадцати слов не сказала. Тут разговор их был прерван появлением служанки со свёртком в руке с вручённым ей по её словам каким-то посыльным для передачи министру Джонсу. Она прибавила, что человек этот тот чужой ушёл, сказав, что ответа не нужно. Джонс выразил некоторое удивление по этому случаю, заметив, что верно произошла какая-то ошибка, но служанка утверждала, что она очень отчётливо расслышала имя, и женщины предложили немедленно вскрыть свёрток. Когда маленькая Бетси с разрешения мистера Джонса это проделала, там оказались домино, маска и билет в маскарад. Джонс тогда ещё решительнее стал утверждать, что вещи эти попали к нему по недоразумению, и даже миссис Миллер несколько заколебалась, сказав, что она не знает, что и думать. Но когда обратились с вопросом к мистеру Найтингейлу, то он высказал совсем другое мнение. Все, что время гоза коли сидеть сюда, сэр, сказал он Джонсу. Это то, что вы большой счастливец. Я не сомневаюсь, что вещи эти присланы вам какой-нибудь дамой, с которой вы будете иметь счастье встретиться в маскараде. Джонс не был настолько че славин, чтобы тешить своего воображения такими мыслями, да и миссис Меллер не очень-то поверила мистеру Найтингею, но вдруг из рукава дамино, приподнятого мисс Нанси, выколола карточки, на которой было написано следующее: Местеру Джонсу: От фей царицы дар сей знай. Её щедрод не прозивай. После этого миссис Миллер и мисс Нанси согласились с мистером Нейтингеем, и даже сам Джонс начал сильно склоняться к тому же мнению. А так как по убеждению Джонса адрес его был известен только миссис Фицпатрик, то он начал льстить себя надеждой, что этот подарок от неё. И ему может быть удастся увидеть Софию. Конечно, расчёты эти имели мало оснований, но так как поведение миссис Фитцпатрик, не пожелавшей в открытя вещанию принять его и переменившей квартиру, было очень странно и необъяснимо, то оно зародило в нём слабую надежду, не собирается ли эта дама, о прихотях которой он слышал уже раньше, оказать ему услугу способом причудливым, отклонив пути более обыкновенные. По правде говоря, из этого диковинного и редкого подарка нельзя было вывести ничего достоверного, и таким образом Джонсу открывался широкий простор для таких угодно фантастических домыслов. Будучи от природы жизнерадостным и полным надежд, он дал волю своему воображению, тотчас нарисовавшему тысячу заманчивых картин в сегодняшней встрече с милой его сердцу Софьей. Читатель Если ты ко мне доброжелателен, я щедро тебе отплачу, пожелав, чтобы и ты обладал жизнерадостностью моего героя. Я много читал и долго размышлял на тему о счастье, занимавшую столь великих умов, и почти убеждён, что оно заключается в жизнерадостном, живущем надеждами темпераменте, освобождающем нас в некотором роде от власти и фортуны и делающем счастливыми без её помощи. В самом деле, доставляемые им сладкие ощущения гораздо длительней и живее тех, которыми дарит нас эта слепая дама. Мудрая природа устроила так, что все действительные наслаждения сменяются присыщением и усталостью, дабы они не завладели нами всецело и не отбили у нас охоты заниматься другими делами. Я не сколько не сомневаюсь, что с этой точки зрения будущий верховный судья, только что начавший судебную карьеру архиепископ, ещё в священнической рясе, и первый министр, ещё сидящий на последних скамьях оппозиции, гораздо счастливее тех людей, которые уже облечены властью и пользуются всеми выгодами названных должностей. Итак, мистер Джонс решил ехать вечером в маскарад А мистер Найтингейл взялся его сопровождать. Джентльмен этот предложил также билеты мисс Нанси и её матери, но почтенная женщина не пожелала их принять. Она сказала, что не понимает, почему иные видят в маскарадах зло, но что эти шумные и блестящие развлечения подходят для знатных и богатых, а не для молодых женщин, которые должны зарабатывать себе на пропитание и могут самое большее надеяться выйти замуж за порядочного купца. «За купца?» — воскликнул Найтингейл. «Не цените так низко мою Нанси. Нет на земле такого дворянина, которому она не могла бы быть парой». «Оставьте, мистер Найтингейл», — отвечала миссис Миллер. «Не забивайте ей голову бреднями». «Но если бы Нанси посчастливилась», — продолжала она сделанной улыбкой, «найти джентльмена с вашим благородным образом мыслей, то, надеюсь, она отблагодарила бы его за внимание гораздо лучше, чем предаваясь подобным удовольствием. Понятно, молодые дамы с большим приданным имеют известное право тратить свои деньги, и по этой причине, говорят мужчины, выгоднее иногда жениться на бедной, чем на богатой. Но за кого бы ни вышли мои дочери, я постараюсь воспитать их так, чтобы они принесли счастье своим мужьям. Не будем же больше говорить о маскарадах, прошу вас». Нанси, я уверена, настолько благоразумна, что и сама не захочет пойти. Она ведь помнит, как голова пошла у нее кругом, когда бы прошлый год свели ее туда. Целый месяц она не могла опомниться и иголки в руки не брала. Хотя легкий вздох, вырвавшийся из груди Нанси, показывал, что она втайне не согласна с этими суждениями, но она не посмела возражать открыто, ибо при всей своей нежности миссис Миллер умела сохранять материнский авторитет, и потворствует дочерям своим во всём, что только не вредило их здоровью и не угрожало их будущему счастью, не терпела ни слушания, ни возражений, запрещая им что-нибудь из страха за их безопасность. Всё это было так хорошо известно молодому человеку, уже 2 года жившему у неё в доме, что он принял отказ без возражений. Мистер Найтингейл, расположение которого к Джонсу росло с каждой минутой, настойчиво просил его отобедать с ним сегодня в одном кабачке, где предлагал познакомить его с некоторыми из своих приятелей. Но Джонс извинился, сославшись на то, что ещё не прибыл его гардероб. Говоря откровенно, мистер Джонс находился теперь в положении, в какое подчас попадают и молодые джентльмены гораздо богаче его. Словом, у него не было ни гроша. Положение гораздо более уважающее с древними философами, чем с современными мудрецами, проживающими на Lambard Street или завсегдатаями кондитерской White. Lambard Street улица в Сити, на которой помещалось большинство банковских контор. Кондитерская White, буквально шоколадная, была открыта в 1693 году. Может быть, даже это великое почтение древних философов к пустому карману как раз и служит причиной глубокого презрения, питаемого к ним на упомянутой улице и в кондитерской. Но если мнение древних, что человек очень удобно может жить одной добродетелью, оказывается, как открыли будто бы только что упомянутые современные мудрецы, явно несостоятельным, то не менее ошибочно, боюсь, и утверждение некоторых романистов, что человек может жить исключительно любовью ведь какие бы роскошные наслаждения любовь не доставляла некоторым нашим чувствам как бы ни удовлетворяла наши потребности зато другим нашим потребностям она, конечно, ничего дать не может люди через чур доверившиеся таким писателям на опыте убеждаются в своей ошибке когда уже слишком поздно её исправить они обнаруживают что любовь так же мало способна утолить голод, как роза ласкать слух и ре скрипка обоняние. Поэтому, несмотря на роскошные лакомства, поданные Джонсу любовью, то есть несмотря на надежду увидеть в маскараде Софию, лакомства, которыми он при всей фантастичности нарисованных ему воображением картин угощался в течение целого дня, с наступлением вечера месье Джонс почувствовал потребность в более грубой пище. Партридж догадался об этом по наитию и воспользовался случаем сделать кое-какие намеки на банковый билет. А когда они с презрением были отвергнуты, он набрался даже храбрости возобновить речь о возвращении к мистеру Олверти. «Партридж!» — воскликнул Джонс. «Судьба моя не может представиться тебе в более отчаянном свете, чем мне самому. И я начинаю искренне раскаиваться, что позволил тебе оставить место, где ты устроился, и следовать за мной». «Но теперь я тебя настоятельно прошу вернуться домой, а в вознаграждение за труды, так самоотверженно принятые тобой ради меня, возьми, пожалуйста, всю мою одежду, которую я оставил у тебя на хранении. Мне очень жаль, что я больше ничем не могу отблагодарить тебя». Он произнес эти слова так патетически, что Партридж, к порокам которого злоба и жестокосердия не принадлежали, прослезился. Проклявшись, что он никогда не покинет Джонса в беде, учитель принялся с еще большим жаром убеждать его вернуться домой. «Ради Бога, сэр!» — взмолился он. — «Вы только рассудите, что ваша честь станет делать? Как можно жить в этом городе без денег? Делайте, что вам угодно, сэр, и поезжайте, куда вам вздумается, а только я решил вас не покидать. Но, пожалуйста, поразмыслите, сэр». Прошу вас об этом в ваших собственных интересах, и я уверен, что ваше здравы смысл велит вам возвращаться домой. Сколько раз надо повторять тебе, отвечал Джонс, что мне некуда ехать домой. Будь хоть малейшая надежда, что двери дома мистера Олверта откроются для меня, разве стал бы я ждать, пока к этому меня принудит горе? Нет, никакая сила на земле не могла бы удержать меня здесь. Я помчался бы к нему всю южу минуту. Но, увы, он прогнал меня навсегда. Последние его слова, о, Партридж, они до сих пор звучат у меня в ушах. Последние слова его, когда он дал мне на дорогу денег, сколько не знаю, но, наверное, крупную сумму, последние слова его были. «Я решил с этого дня больше не иметь с вами никаких сношений». Тут избыток чувства сомкнул уста Джонса, между тем, как Партридж онемел от изумления – Впрочем, дар речи скоро к нему вернулся, и после краткого предуведомления, что по природе он нисколько нелюбопытен, педагог спросил, что Джонс разумеет под крупной суммой, сам он не представляет себе, и что стало с деньгами. На оба эти вопроса он получил удовлетворительный ответ и начал уже высказывать свои замечания, но был прерван слугой, явившимся просить Джонса к мистеру Найтингейлу. Когда оба молодых человека оделись для маскарады, и мистер Найтингейл распорядился послать за портшезами, Джонс пришел в замешательство, которое многим моим читателям покажется очень забавным. Он не знал, как ему раздобыть шиллинг. Но если эти читатели припомнят, что сами они чувствовали, когда им не доставало тысячи или хотя десяти фунтов для осуществления заветного желания, то не будут иметь ясные представления, что чувствовал в ту минуту мистер Джонс. Он обратился за назначенной суммой к Партриджу. Это случилось в первый раз, и он твёрдо решил больше не беспокоить бедного педагога такими просьбами. Правдой то, что в последнее время Партридж ни разу не предлагал ему денег. Хотел ли он таким образом побудить Джонса разменять банковвый билет или вернуться по неволе домой? или же руководствовался какими-либо другими мотивами, сказать не берусь.